Глава 23. Всесторонняя подготовка. Хождение по магазинам женщинам. Это отдельная сказка-ресказка. Любая половозрелая и традиционно ориентированная особь мужского пола. Сначала в школьный студенческий период. Это все носит безобидный характер. «Ну вы с девчонками хавчик какой купите, а мы с пацанами за бухлом». Позже, в брачно-брачный период, это уже спланированная женщина беспощадная акция по выносу мозга. «Ну как? Ты же не понимаешь, что этот цвет не идет к моим глазам. У меня нет сумочки под эти тофли». «Я не могу ходить девять дней в одном и том же. Это не те плойки. Ты не слышишь? Что ты стоишь? Иди ищи. Ты что, не видишь тут жожоба?» «Жожоба, ты не понимаешь?» «Нет, не понимаю. Что такое жожоба?» «Да мне от одного слова противно становится. Я не знаю, что такое плойки и почему они не те». Дайте пистолет, а лучше безоткатное орудие, я бахну из него себе в голову. Зачем тебе ржаные хлебцы? Что, в Испании нет ржаных хлебцев? Таких нет. Да ты все равно будешь на ужин десерты тоннами жрать, а днем в кафетерии пирожные трескать. Не будешь? Ага, сразу верю. Слушай, ну куда тебе шесть бикини, или как эти две тряпочки-веревочки называются? Почему веревочки? Потому что если прикрыться тонким шпагатом, будет ровный тот же результат. Что? Что надо эти прикрывают? Дорогая, у тебя это что надо из-под них вылезет по полной. И кстати, стоят они как целая бухта канатов. Да покупай что хочешь, себе, все себе купил, две пары плавок, шлепки и бандану, как обещал, и два блока сигарет, а мне больше ничего и не надо, шорты у меня дома есть, да, я животное. И такая дребедень целый день, это бесконечный забег на немыслимую дистанцию и даже без перерыва на обед, потому что фастфуд это вредная еда, в ней канцерогены и биодобавки, да, в них все это есть, но я имею право на обеденный перерыв, в конце концов, даже в тюрьме есть обед и ужин, а на него дают макароны. В результате уже вечером я доставил Эльку домой, сообщил ей, что в принципе я отдал остаток дани ее народу за все те годы, что мы были не под их игом и получил цел. ЦУ. двадцать три 23.30. В аэропорту надо быть за час, а лучше за полтора, поэтому я заеду за тобой в полдесятого. Такси вызову сама. Ты или забудешь, или на какой-нибудь Колымаге поедем. В полдесятого. Ты меня слышишь вообще? В полдесятого ты должен быть собран и стоять с вещами в прихожей, понял? Кивни. «Повтори, полдесятого на пороге, я пойду, а?» «Свободен!» «Черт, а вот если она меня на себе женит?» «Нет, лучше тогда та с крылышками, она хоть дура». Дома я мутным взглядом окинул капсулу, подумал, что только военных действий мне сегодня и не хватает, для полного счастья посмотрел на компьютер, покивал головой, так своим мыслям, «Да, точно, последнюю статью мамонту еще с утра отправил» и пошел спать. Не исключено, что это последняя спокойная ночь в ближайшие десять дней, что придет в голову творить в Испании, По дочам любезной моему сердцу степнячки я не знал. Это может быть клуб поиски местных стритрейсеров, выезд куда-нибудь в Пиренеи с целью встречи рассвета в горах с последующим сплавлением по горной реке. Вариантов дофига. Вот только боюсь, что спокойный сон в них не входит, так что надо хоть выспаться напоследок. Подрых я знатно, может, и подольше бы поспал, но желудок громким уручанием разбудил меня в районе 11 утра. После плотного завтрака закинул, курив, я стал думать, что еще надо сделать до отъезда. Выходило, что осталось два важных дела. позвонить моим старикам и сообщить, что я на 10 дней валю из страны и пере... перебить банду разбойников, дабы за... забрать у них персень хоралы. Впрочем, на ноги начальник порта, думает тоже достоинство на их устранение. Гадалки не ходи, но начнем с реального, а там, может, дойдем и до виртуального, а может и нет, посмотрим. Родители обрадовались, хотя, по-моему, они обрадовались даже не тому, что я куда-то еду, а тому, что еду не один. Старикам нужны внуки, и они об этом не раз говорили. Вот и тешит себя надеждой, что я в густой южно-морской ночи заделаю млялечку. лялечку. Не приведи господь, ну да стрёмно. Я Эльку-то одну боюсь, не дай бог девка будет, мне ж тогда только в петлю. Я было собрался убрать телефон в карман спортива, как он зазвонил, на экране высветилась мама. Да, семейный лич? Так, Никифоров, статью получил, хорошая работа. Весь цикл хорошая работа, резонанс большой. — Заказчики довольны. — Заказчики? — Не придирайся к словам и не включай дурака. — Все ты понял. Они, кстати, о тебе вроде как даже премию хотели, кое-какую хотели выписать. — Это хорошо. — Да уж, конечно, неплохо. — Так, завтра давай подъезжай. — Завтра не могу. — Чего так? — Голос мамы-то приобрел ласковые -то нотки, которые не могли меня обмануть. — Так в отпуске ж я. Сами ж подписали. — Я? Не помню такого. — А вы в кадрах проверьте. По все как полагается. Заявление там есть. Ладно, ладно, но чтобы все время на связи был. Есть там тема и крайне важная. На предмет твоих статей смотри у меня, буду звонить. Я повесил трубку. Ни тебе здрасте, ни тебе до свиданица. Образец для подражания, честное слово. Но за подсказку спасибо, думал я, выковыривая симку из телефона и убирая ее на книжную пол, Все, нет у меня ни для кого. А Элька, если что, из могилы выкопает. Я собрал сумку, поел и посмотрел на часы. Было четыре дня. Дел никаких, и вообще хуже нету. Ждать это гонять, А потому надо разнообразить оставшееся время. Я направился к капсуле. На острове ничего не поменялось. На деревьями туда-сюда шныряли летучие красотки. Светило солнце и шелестели листья. Ты пришел? На меня сверху свалилось что-то белокрылое и голубоглазое. Моя суженная. Белую накидку ряжена. Ну, конечно, сказал я проникновенно. Как же я без тебя? Ты же моя судьба. Эльмелора захлопала глазами и, похоже, наладилась плакать. Может, и правда все блондинки дуры, задумался я. Раньше как-то не замечала. вот тут Эльмелора вытращил глаза и подалась вперед. Всем видом показывает, что она одно большое ухо. Ваша Верховная сказала давеча, что ты меня отведешь к месту, где развои страшные и ужасные проживают, но так, чтобы нас не заметили. Конечно, отведу, там несложно, у них лагерь в небольшой долинке, которая от болота горой отделена. Они стражу не ставят, думают, что гора это непроходима, а там тропинка есть маленькая, вот ведет, только мы ей не пользуемся. Мы же летаем, и там неудобно крыльям. Красиво у меня крылья, да? Из этого потока сознания я понял, что наших друзей можно застать со спины. Ну вот что делать с дозором? Еще бы ничего, если там были просто мечники. Но ну, чертов полуэльф, зараза такая. Слушай, а как же вашу провидицу-то убили? Вы же летаете. Эльмилора насупилась. Ее глаза снова наполнились слезами. Она поговорить к ним пошла. Ну просто. Мы же зла никому не делаем, нам никто зла не делает. Они ее убили просто так. Да, ну ничего, и мы их убьем. Да ты их всех убьешь. Ты самый-самый сильный. Такой вот прям. Эльмилора надула щеки и выставила рук, так как если бы в ней был меч. Если она изобразила меня, то походу у меня в игре не самый презентабельный вид. А то, тем не менее, сказал я, веди, покажешь и гору, и тропинку. Идем, кивнула головой моя невеста и взлетела. Не знаю, короткой ли тропой она меня вела или нет. Дошли мы быстрее, почти посоху. И место, где закончилось болото, сразу начиналась гора. Не слишком высокая, но все-таки. Где тропинка дорогая? Вильса подлетела к густому кусту, уж не знаю, как это растение здесь называется. Но внешним видом и формой листьев она очень похожа на нашу сирень. Или сирень дерево, а не куст. Какая разница? Ты туда лезть вглубь? Я полез и увидел, что в горе есть небольшой лаз. Шагнув в него, я понял, что это не лаз. Скорее вход в небольшой тоннель с низким сводом. Понятно, почему неудобно крыльям. И сын голову из тоннеля сказал, «Эльмилора». Меня здесь жди, на ту сторону не лезь, слышишь? Конечно, сказал Вильса. А ты надолго? Нет, а это не опасно? Нет. Может, я все-таки с тобой, а то я волноваться буду. Все будет нормально. Жди, и я снова нырнул туннель. Осторожней, пожалуйста, услышал я. Волнуется. Стало понятно, мне интересно, а почему тут не темно? Туннель все-таки, а отгадка оказалась простой. От входа до выхода было шагов 20, и света для освещения сюда проникало достаточно. Выход из туннеля с той стороны скалы тоже был нежданно скрыт кустарником. Я, соблюдая аккуратность, прополз по нему, искренне надеясь, что я не напорюсь на змею, и старался, чтобы листва не шелохнулась. Прополз я метра три увидел поляну метров на 20 ниже находящуюся. Я, похоже, был на навыск, новейшим козырьком над пещерой. Почему пещеры? А я отчетливо слышал два голоса подо мной, никого не видел. И один из голосов был явно начальственным. Я взглянул на поляну и увидел хрестоматийный лагерь разбойников, такой, каким Его описывают в авантюрных романах и показывают кино. Пять разбойников в экзотической одежде валялись на траве или ходили туда-сюда по поляне. Еще два над костром жарили, на вертеле кабана. Один крутил хрюшку, второй тыкал в нее ножом. Вами выполнено задание. Тише травы. Для получения награды вернитесь к начальнику порта и расскажите о результатах разведки. Вы получите четыре стола подополнительная награда, кор коллекции Нильса Хольгерсона». и еще посты в лесу, сказал я себе. Семь до да минимум трое в лесу, до да двое в пещере. Беда, однако, тут не то, что в одиночку, не со всякой группы пройдешь. Ладно, надо метон, там посмотрим. Я старался все так же не шуметь, дополз до туннеля, вышел на той стороне и увидел Эльмилору, которая сидела на камушке, обходив руками колени. Ждешь, улыбнулся и я. Ага, кинула она. Пошли, выведешь меня с болота. Всю дорогу она трещала какой-то ерунде. Я ее особо не слушал. Размышлял, как же мне быть. Вариантов имелось три. Первый забить на оба квеста, двинуть дальше в следующий город. Сюда вернусь потом, когда стану крутой, убью всех разбойников в одиночку. Второй – Просить помощь клана. Третий – Плюнуть на все сразу и выйти из игры, тем более, что меня в ней ничего больше не держит. Все варианты были далеко не безупречны, но при этом имели свои плюсы. Плевать не хотелось. Выгода от выполнения квестов была очевидна. Да и верховная то и какая непростая непись. Знает много, за квест дают 10% репутации именно с ней. А обращаться к сокланам жутко не хотелось. Опять смеяться надо мной будут скоро, постоянно помощи прошу. А плюнуть? Ну что, плюнуть оно, конечно, можно, но может быть потом, попозже. Так, в мыслях я дошел до края болота. Я тебя ждать буду, Скалой или Милора. И тосковать по тебе. Я тоже, но ты особо не убивайся. Я вернусь скоро. Тебе как позвать-то можно? Болото немаленькое, искать замучишься. По имени, недумяно взглянул на меня моя невеста. Подойди к краю болота и позови, я сразу прилечу. Но я не прощаюсь, и зашагал в сторону города. Я тут подожду, сказала мне, вслед Эльмилора. Я вошел в бетон и отправился прямо к Хольгерсу. Накрыться я столкнулся с печальным воином-варваром, выходящему из дверей. «Эй, Хольгерсон!» Без приветствия сказал я морскому волку. «Дело есть!» «Эк, вас сегодня много!» «Сто якорей тебе в коленную чашечку!» Ответил ноги моряк. «Тебе-то чего?» «Да все тоже!» «Нашел я логово разбойников!» «И скажу, так, их там немало!» «И ты туда же, вот дела!» — Вами выполнено задание. Тише травы. Вами получены награды. Четыре опыта. Дополнительная награда. Кортик из коллекции Нильса Хольгерсона. — На, держи. Ниль встал, доковылял до стены и снял с нее кортик в черных ножнах с золотыми разводами. — Раз обещал, бери. Морское слово такое. Раз дано все навеки. Я взял кортик и взгляделся в него. Кортик Нильса и Репутационный предмет. Если вы покажете этот кортик любому начальнику порта, любого города, стоящего на кресне, вы получите скидку на проезд на кораблях, курсирующих по ней. Размер скидки варьируется от расположения к вам жителей города. Стоящих на великой реке, не зря сходил полезная штука. Интересно, а сам Хульгирсон даст мне дополнительную скидку за этот клинок? Стало быть, много там разбойников, много с десяток и главарища. Надо бы их изничтожить только вот некому. Я вон без ноги, мэр вообще морской зверь-спрут. В смысле? В смысле головоногий? Голову хм. от зада не отличишь? Королевская стража сейчас далеко, но возьмешься городу и порту помочь. За мной не заржавеет и золотишко подброшу, да и вещичку кое-какую дам. Вам предложено принять задание извести сухопутных пиратов. Условия. Уничтожить банду, грабящую купцов на Великой реке, близ города Метон. Награда тысяча сто опыта, восемьсот золотых. Предмет со склада Нильса Десять процентов репутацию жителей Метона. Предупреждение. Выполнить это задание ни одному будет крайне затруднительно. Для его выполнения возьмите с собой четырех пяти друзей. Принять? У меня есть выбор. Принимаем. Мне все равно эту баду нужно на ноль помножить. А что за вещички-то? Так у меня на складе много чего оседает. Люди предметы теряют, и вон от ограбленных купцов кое-что остаётся. Для воинов всегда что-нибудь подберем. Это хорошо, только вот где мне еще соратников найти? Что ж, друзей нет. Друзья-то есть, но все далеко. Так вот, что видел от меня воин вышел перед тем, как ты зашел. Видел, так я ему то же самое задание поручил. Он вроде как с товарищами был. Кстати, да, перед заданием порт порта ошивалось человека три-четыре. Было такое дело. Спасибо тебе, капитан. Будем надеяться, они еще не ушли в лес. Давай, давай, сынок, поспешай. И старый морской волк, посвистывая носом, стал раскуривать трубочку. Я выскочил на крыльцо порта и начал оглядываться. Воин, с которым я столкнулся в дверях, стоял спиной ко мне вместе с еще четырьмя игроками, уже почти у городских ворот, и что-то с ними горячо обсуждал. «Братва!» — кликнул я их, подбежал к ним, опасаясь, что они сейчас выйдут за ворота и ищи их в лесу. «Ты нам!» — обернулся воин. Его звали Ольгерт. Был он сорокового уровня. Явно именно он рулил всей этой группой. «Ну да, у вас тоже квест на убийство разбойников в лесу?» Ну а если и так? Ну вас пятеро, этих красавцев там десяток, да еще минимум двое, а то и трое в пещере. Да фиг знает сколько в Дозоре. Многовато. Вздохнул полурослик по имени Булькинс. Кроме него и Ольгарда в группе было еще двое воинов. Оба люди и хант эльф. Вот что за стереотип? Как лучник, так эльф по имени Фарионил. «У меня тот же квест», — взял я быка за рога. «Если у вас не клановый забег, буду рад пойти с вами. Вам не помешает лишний меч. Мне надо будет собрать группу, что в этих местах не так уж и просто». «А почему нет, Ольгерд?» — сказал воин по имени Регер. «Опыт тоже получим. А славы сочтемся». «Поддерживаю», — сказал второй воин, Анкл Федер. «Мы все равно пикапом идем». «Принимается», — сказал Ольгерд. Но сразу, чтобы потом без претензий, лидер я. ты да не вопрос, кивнул я головой. Рули мной, как идти, думали. Через лес, как еще, пропищал полурослик. Можно через лес, можно через болото. Это как? Моментально взглянул на мяулик. Вот так, болото на севере видели. В дальней этой части оно кончается большой скалой. В скале есть туннель, совсем небольшой. Через него можно попасть прямо на поляну. Харе, сказал Анкл Федор. Это тема. «Так это сколько поковылять по болоту?» С сомнением потрясал хахан «Нисколько. У меня там невеста. Проведет коротким путем», — с городью сказал я. «Невеста на болоте?» — спросил онкл Федор. Посмотрел на меня сочувствием. То ли по поводу того, что на болотной нечете женился, то ли по поводу моих умственных способностей. «Никак свился и спутался», — хохотнул Ольгерд. «Ага». «Ну ты балбес, но для нашего дела полезно», — порадовался Ольгерд. «Кстати, там в хранении лучник полуэльф. Меткий собак», — сообщил я. «Да знаю, видели», — сказал мелкий Булькинс. «Значит так», — подвел итог Ольгер. «Заходим со стороны болота на поляде бандитов семеро. Пять в разброс и два у костра. Мы выходим на них. Я на двух у костра. Вы агрите всех пятерых. Они все где-то 34 уровня. Мы должны их сделать на раз. Ты, Фарионил, и ты, Булькинс, в резерве. В драку не лезьте, ждите дозора». «А если он не один дозор? Может, их больше?» – спросил я. «Ты с чего это? Один дозор, два бойца и лучник», – ответил Ольгерд. «Вот я везучий, стало быть, я прямо на него и вышел тогда. Нет, чтобы взять чуть правее чуть левее, а я попёр прямо на стрелы». «Когда выходит дозор, мы принимаем на себя бойцов», – продолжил Ольгер. «А если мы еще и тех не пришибем?» – спросил Рейгер. «По идее, должны успеть. У нас будет где-то по две, две с половиной минуты». «Откуда знаешь?» – спросил я. Мать-часть надо знать, гайда учить, наставительно сказал Ольгерт. Там умные люди умные вещи пишут, так что должны успеть. Но если не успеем, собственно ты, он показал пальцем на меня, сагришь бойцов. Булькинс? Здесь мой генерал. Светил грудь полурослик. Ищешь лучника и агреш его на себя. Да он тебя скорее всего сольет, если будешь неповоротлив. Но его засечет фарионил. А дальше дело техники. Фар, у тебя на него будет секунд 30. Пулькинс даже с тенью больше не пробегает. Да и переагрится он после второй стрелы. Еще надо позицию присмотреть. Не надо, сказал я. Тунель выходит на площадку над пещерой, где вожак сидит. Идеальная позиция. Это да, расстояние. До леса метров тридцать. Я посмотрел на Ханта. Это нормально, добьем, кинул тот. А главарь на шум не вылезет, спросил я. Вылезет обязательно, посмотрел на меня Ольгерд. Но не раньше, чем прибьем последнего из бойцов. После этого вылезет он и его заместитель. Тут будем смотреть по ситуации. Кто на ногах останется, мы сейчас не знаем. Фарионил, ты в любом случае глушишь вожака. Вопросы? Спределение трофеев, спросил Анкл Федор. По необходимости еще вопросы? Респаун, поинтересовался полуросли. Они квестовые, пока вожака не грохнем, не восстанут из зада. Да и после вожака минут, я думаю, 10 пройдет. «Парни, тут такой дел, сказал я, — у меня еще квест отвился, на вожака кольцо у него надо будет забрать». «Да не проблема, — сказал Ольгерт, — один черт кроме тебя, оно никому не нужно». «Так, все дела поделали, тогда гоу». «Стой, — попросил я, — группу мне кинь». «А, ну да, — сказал Ольгерт, — все, тогда двинули».